Глава третья Во рту резко пересохло. Я еще раз покосился в иллюминатор. Если граната взорвется и осколки пробьют баки, мы просто рухнем вниз горящей кометой. Сколько тут тонн авиационного керосина под нами? Десять тонн? Хранить будет нечего. Отчего ЧК? РГД-5. Какого хрена не сняли взрыватели? Я с большим трудом взял себя в руки. Да ты сам гнал нас быстрее, быстрее. ответил Незлобин. «Чья сумка?» «Ильясова-старшего». «Он знает?» «Нет, я никому не говорил». Незлобин перешел совсем на шепот. «Скоба прижата стенкой сумки. Давай тихо вставим кольцо и всего-то дел». «Всего-то дел ему». Я выругался про себя. «Где-то такое уже было». Внезапно я вспомнил, где. «Кинофильм?» «На войне, как на войне». Там тоже граната без чеки оказалась, только в самоходке, забитой снарядами». Помнится, Конкин полез лично вставлять чеку. Чего только в голове не всплывет по такому нервяку. И что делать по инструкции? Сообщить пилотам, чтобы сажали самолет? Это ЧП, Ценёв обязательно воспользуется моментом, чтобы утопить отряд в дерьме. Ну, пойдем, посмотрим сначала, что там. Где сумка? В конце самолета сложено все. В проходе я столкнулся с Калиновской. Я вправо, и она вправо. Я влево, и она влево. Чего это вы шепчетесь? И не злобен такой красный-красный, будто комсомолку без лифчика увидел. Я обернулся. Веня, как любой рыжий, краснел очень заметно. Жарко в самолете, решили попросить водички у стюардес. Коля не в римне, Лена понизила голос. Что происходит? На тебе лица нет. Товарищ капитан, вернитесь на свое место! распустил я офицеров, совсем обнаглели. Что происходит? Теперь уже с соседнего места поднялся встревоженный Том. Я наклонялся к уху Ива, прошептал. Граната без чеки». Мы краснеем, а мой заместитель бледнеет. Тоже очень заметно, будто какой-то вампир всю кровь из него мигом выпил. Там же усики. Какие усики? влезла в разговор Лена. Уходить она никуда не собиралась. Сейчас кто-то наряды вне очереди получит, прошипел я ей в лицо. Калиновская фыркнула, ушла, покачивая боками в голову самолета, а тот все набирал и набирал высоту. По ходу пилоты тоже торопились домой и взяли эшелон повыше. «Ну вот, разогнулись», — Развел руками Незлобин. Стюардессы начали разносить еду. Запахло чем-то мясным. «Ехали по колдобинам. Не дороги, а ужас. Может, из-за тряски?» — согласился Том. Пойдемте посмотрим». Ива забрал у Вени кольцо. Первым добрался до баула в сложенных на задних сиденьях. На нас оглядывались, но без интереса. Громовцам актуальнее было перекусить, почти полсуток на ногах и без еды. «Ты зачем вообще полез в гранатные сумки?» — поинтересовался я у Незлобина. Огонек опять зажегся. «Искал эти шоколадные пельмени», — вздохнул покрасневший Незлобин. Перекладывал сумки, смотрю, из гранатной кольцо выпало. «Слушай, давай Ильясовых позовем, это их работа разминировать». «Ты тему не меняй, желудок». «Никаких Ильясовых мы вызывать не будем, знают трое, знают и свинья, а если уже пятеро...» «Готово!» В руках Ива что-то щелкнуло, я заглянул за плечо своего зама. Том держал РГДшку со вставленной чекой. Пока мы припирались с Незлобиным, капитан нашел гранату, вставил кольцо. «Не человек, золото!» «Выкручивайте запалы», — распорядился я, и — «чтобы тихо, незаметно!» «Товарищ офицер!» — меня окликнула стройная стюардесса. Блондинка с открытой красивой улыбкой, в приталенной форме, которая аппетитно облегала все выпуклости. Я посмотрел в голубые глаза, потом рассмотрел ноги. Тут тоже все было отлично. «Слушаю вас. Займите, пожалуйста, свое место, мы начали обслуживание». «Курица или мясо?» – пошутил я, чем вогнал девушку в ступор. «У нас сегодня три смены блюд. Закуска, порезанный огурец, бутерброд с черной икрой, буженина и сыр. На второе рыба тилапия с гарниром из риса. «Десерт, булочка лётная, с маком, яблоко, чай, кофе на выбор». Протараторила и засмущалась. Молодая еще. Я сел на свободное место, повертел в руках меню. У них даже есть меню. Хорошо живет Андропов. «Девушка, как вас зовут?» «Яна». «Прямо как мою жену». Я увидел, как стюардесса разглядывает мое обручальное кольцо. «Яночка, а можно мне водочки?» «Извините, водки на борту нет». Девушка явно потеряла ко мне интерес. «Есть мартини, шампанское?» «Ах да, Андропов-то у нас малопьющий», — Лидин рассказывал. «Большой специалист по минералочкам. Считай, уже готовит почки к диализу». «Давайте мартини», — вздохнул я. «Сок есть? Апельсиновый?» «В самый раз». Пока Ива с Незлобиным выкручивали запалы, проверяли сумки, я налил себе мартини, разбавил соком. Выпил всё залпом, еще налил. Вроде отпускает. Я закрыл глаза, задумался. «Ведь лову по течению. Ну да, гром, мощный рычаг, которым можно перевернуть весь мир. Или хотя бы одну шестую его часть. А Можно отстреливать банды по малинам, гонять террористов. Нет, тоже полезное и важное дело, но все равно мелко. Я же из будущего. Историю знаю на троечку, но общую канву помню. Сейчас у власти Брежнев, нормальный сильный лидер. Но к началу восьмидесятых он прилично сдаст, постареет». Окружение начнет бороться за власть. Победит Андропов, который сам недолго протянет. Но зато успеет поднять в ЦК Пятнистого. И вот тот уже начнет мощно так разваливать союз. То ли по дурости, то ли еще по каким-то причинам. Ведь никто, сука, не пикнет. В КГБ будут какие-то серости. Сначала прохлопают Польшу, потом Афган. Наконец наши западные партнеры подожгут окраины. Все эти республики Пролюбили примерно все. Армия тоже по нулям. ГКЧП какие-то танки сможет в Москву ввести, но тут же части начнут переходить на сторону Ельцина. Первым перебежит Пашка Мерседес, будущий министр обороны. От таких и надо как раз страну оборонять. И все это, пока Пятнистый сидит в Фаросе и ждет, чем кончится путь. Кто еще остается? Милиция? Но эти никогда не играли существенной роли в политических раскладах. Хотя Арапов кое-что рассказывал про Щёлокова. Мощный мужик. На кого же можно опереться? Партия, ЦК, сборище карьеристов. Чем дальше, тем больше. Все себе на уме, все в интригах. Авторитет власти пока держат фронтовики. Их много и в обкомах, и в армии с комитетом. Но опять же, чем дальше, тем меньше. Военное поколение уходит, им на смену приходят ушлые сынки и внуки. Я еще покрутил ситуацию так -сяк. Нужен не Сталин, конечно же, но крепкая рука точно. Желательно из молодых, со своей командой. А таких сейчас просто нет. «Ты чего такой мрачный?» В кресло через проход присела Калиновская. «С бокалом в руках. Вот же неугомонная! Я присмотрелся к бокалу. Там поднимались пузырьки». «Тебе можно, нам нет?» Врач кивнула на мой стакан с мартини, где сока как бы уже почти не осталось. «Вот ходишь ты по краю, Лена». Я тяжело вздохнул. «Врезать бы тебе по заднице а нельзя. Авторитет потеряю». «А еще потеряешь, если будешь секреты разводить». Калиновская покрутила белую прядь над ухом. Я заметил, что Лена переоделась. Сняла шапочку-белый халат. Под ним оказалась синяя блузка с глубоким декольте. Нашему вниманию была предложена замечательная трёшка, в ложбинке которой покачивался какой-то кулончик. «Что разглядываешь?» — усмехнулась доктор. «Имеем, не ценим, потерявший плачем?» «Тихо ты!» — я долил в стакан всё мартини из бутылки. Поставил её по давней русской традиции в ноги. «Бойцы услышат слухов, не оберешься. Ближайшие громовцы сидели в двух рядах от нас и что-то оживленно обсуждали, размахивая руками. «Никогда я тебя не имел». Тут я поперхнулся. «В семейном смысле не имел, а не...» «Я поняла, поняла». «Ты же меня сразу отшила, правильно? Еще во Вьетнаме, но ну и чего теперь ворошить старое? Я женат, ты в невестах ходишь». «Ты кругом прав». Лена потянулась в кресле, обозначив свое главное достоинство. Потом скинула туфли, провела руками по ногам. В ханое заглядывала к одной женщине, делала массаж ступней. «Коля, это сказка». «Она меня что, соблазняет?» Я резко встал, вернулся в конец салона. Ива с Незлобиным уже закончили, и на двоих приговаривали такую же бутылку мартини, что выпил я. «Продолжайте», — махнул я рукой на их попытке спрятать бухло. «Похоже, мы сегодня здорово распотрошим авиабар Андропова». «Все вывернули, из света шумовых тоже». Отчитался Том, забирая у меня стаканчик и наливая мартини. «Теперь уже можно? За успех!» Внукова встречала нас с теплой весенней погодой. Как не хотелось мне рвануть домой, но после инцидента с гранатой надо было все лично проконтролировать. Я позвонил в сберкассу с Суяной, сказал, что прилетел. Услышал облегченный вздох и кучу вопросов. Жена как из пулемета тараторила, интересовалась, как все прошло в Сарапуле, Рассказывал семейные новости. Первое я проигнорировал, не выдавать же секретную информацию по открытой линии. Насчет второго больше интересовался здоровьем супруги. Тут все было отлично. Вечером меня с нетерпением ждали домой. Второй звонок я сделал уже из служебной Волги. Пока парни грузились в автобус, я доложился олидину. Общую информацию он получил еще ранним утром звонком по спецсвязи, но хотел знать подробности. Все штатно. «По подпункту Е общего плана мероприятия», — туманно ответил я. «Хотите разводить бюрократию? Ну так получите». «Хрена ли ты мне мозг сношаешь своими подпунктами?» — выругался генерал. «Давай детали, мне на доклад к председателю идти». Ну, я и дал. Пока рассказывал, громовцы погрузились, водитель побибикал мне. И тут я понял, что после мартини как-то не айс садится за руль. «Нет, служебную «Волгу» с соответствующими номерами и маячками никто бы не стал останавливать. Но подобный подход — это дорога в ад. Только дай себе слабину, все, пиши пропало. Очнешься в кювете вверх тормашками. Или еще хуже, под каким-нибудь КамАЗом. И будут тебя выковыривать частями долго и больно». «Байкалов!» — я крикнул в приоткрытое окно. «Саша, у тебя же есть права? Тогда садись за руль». Пушкин сел на место водителя. Мы караванчиком отправились на базу в Балашиху. Байкалов долго молчать не мог. Завел опять разговор про свою любимую поэзию. Дескать, мой урок выучил, читает только идеологически выверенные стихи. Хотите один услышать? Очень талантливо написано. Ну давай, согласился я. Сбрехнул какой-то лиходей, как будто портит власть людей. О там все умники твердят, с тех пор уж много лет подряд, не замечая, вот напасть... что чаще люди портят власть. «Ничего так», — покивал я. «А кто автор?» «Вот еще, затараторил снайпер. «Мы бренны в этом мире под луной. Жизнь только миг и точка с запятой. Жизнь только миг, небытие навеки. Крутится во вселенной шар земной, живут и исчезают человеки. Но сущее рождённые во мгле, истребимо на пути к рассвету. Иные поколения на земле несут все дальше жизни эстафету». Это как-то похуже. Человеки... Так кто автор? Юрий Владимирович. Пушкин прибавил газу, смело пошел на желтый Автобус за ним. Какой Юрий Владимирович? Андропов. Ты шутишь? Нет, я она рассказала. Ну, та стюардесса. Блондинка? Она. Саша перешел на шепот. Юрий Владимирович ей лично читал свои стихи. Она потом записала. А ты запомнил? Запомнил. Так это она тебе государственную тайну разболтала? Я засмеялся. Андропов-то, оказывается, поэт. На базу я приехал в отличном настроении, и, как говорится, сразу угодил с корабля на бал. Наш замполит с брызгами слюны орал на солдат из второго полка. Вдалеке я заметил бойцов третьего и четвертого отделений грома, которые с удовольствием грели уши. Что случилось? Поинтересовался я у воскобойникова, когда тот перестал вопить. «Представляешь, майор, тут Гречка к нам на базу собрался приехать». «Министр обороны?» «И не один, с ним еще кто-то из ЦК. Хотят посмотреть твой гром, штурм террористов, может, какие-то показательные схватки бойцов». И вот Козлов дал команду прибраться на территории. Уборка включала в себя, разумеется, покраску забора и только появившиеся травы. Решил генерал, что она недостаточно зеленая, Послали духов из нового призыва ее красить». а с ними художника из хозроты, так сказать, для контроля эстетической стороны. Дали две здоровые банки зеленой краски. Художник посмотрел на эти банки и сказал, что краска разного колера, можно хохму сделать. В процессе работы духи поняли, что рисуют под руководством маэстра три знаменитые русские буквы огромного размера. Правда, когда закрасили весь назначенный участок, как-то краски слились, и надпись как-то потерялась. «Погодите, вот высохнет», — хихикнул художник. Разумеется, солдатики замполиту тут же своего начальника вломили, отмазывать не стали. Так что мне все рассказывали в подробностях и лицах. Работу прапорщик принял без вопросов и даже похвалил за скорость. Генералу доложили, он одобрил. На следующий день, глядя на свежепокрашенный забор, чудилось присутствие некой крылатой надписи, но не явно, на уровне ощущения. То ли краска по-разному впитывалась в дерево, то ли с разной скоростью выгорала на солнце. Проходя мимо, Козлов заметил, что на заборе член вырос, и это в преддверии визита высокопоставленных лиц. Генерала чуть Кондратия не хватил. Послали разбираться замполита. Под его же приглядом забор перекрашивали. Художник, разумеется, отправился на губу. Его уже забронировали изображать террориста на показательных выступлениях. «Я должен это увидеть!» Первым не выдержал Незлобин, рванул к забору. За ним всей толпой пошли мы. Даже три слоя краски сверху не спасали ситуацию. Слово на букву «Х» по-прежнему было видно. Да, на уровне ощущений, но тем не менее. «В чёрное надо перекрасить всё», — вздохнул стоящий рядом отбойник. «Но это не по уставу». «Гречка с вами за такое знаете что сделает», — парировал Том. «И всё будет по уставу». Дальше шла непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений — Воскобойников орал на срочников, те старательно пучили глаза, на прямые вопросы отвечали по уставу «Никак нет, и так точно». Прямо как в анекдоте про Якута, которого призвали в советскую армию, только вот он знал всего три фразы. На первой же перекличке «Петров, я», «Сидоров, я», «Чукча, моя», «Что моя?» «Так точно». «Что так точно?» «Никак нет». «Что никак нет?» «Ура!» «Слушайте анекдот». «Мне надоело слушать вопли Замполита». Я отвёл его в сторону. «Новый!» Чтобы штабе моё отличное настроение подкрепил Байбал. Пока нас не было, он съездил в Центральное управление альпинизма, которое входило во Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов, ВЦСПС. Там ему посоветовали обратиться к заслуженному мастеру альпинизма Виталию Михайловичу Абалакову, который руководил командой по альпинизму «Спартак», лично покорил пик Ленина и пик победы. Байбал позвонил тренеру, и тот высказал заинтересованность. «Он же не только альпинист», — объяснил нам Гоголев. «Но еще инженер-конструктор. Если понадобится, какое-либо специальное снаряжение сам сделает». «Это очень кстати», — покивал я, вспоминая тренировки в Амоне. «Альпинистскую подготовку нам ставили недолго, около двух недель, и специальное снаряжение я помнил смутно». Какие-то особенные хитрые карабины, которые легко позволяли разворачиваться вверх ногами, спусковые устройства, блок зажимы. Кажется, мы выставляли под окнами, которые нужно штурмовать, специальные базы из сотрудников, которые служили направляющими. И где это все тренировать? Нужно здание-заброшка. Вставим окна, будем пробовать их пробивать. «Ива», — я повернулся к своему заму, — «собери первых два отделения, у меня будет объявление». «Что-то случилось?» Забеспокоился Том. Да, но хорошее, нам выделяют целый подъезд в новом жилом доме в Балашихе, пятнадцать квартир, осенью. Ура! Первым сообразил незлобин. Качать, майора!